Глава 44. Июль 2010 года. Десять лет в борьбе с РПП меня поддерживали разные группы самопомощи и сеансы индивидуальной психотерапии. Не поймите превратно, частенько случалось, что продиктованные болезнью мысли по-прежнему проникали в голову, но у меня были инструменты, чтобы держаться на плаву, и я умела ими пользоваться. Я ни разу не сорвалась, даже когда год назад папе диагностировали рак легких. К счастью, после операции и нескольких циклов химиотерапии он вышел в ремиссию. В тот год я обручилась и съехалась с Джеем. Оба мы за пару лет до этого получили ученые степени, и у каждого была частная практика. Джей уехал на конференцию в другой штат, а я сидела у себя в кабинете и делала записи о пациентах, когда мне позвонили и сказали, что папа опять в больнице. Он потерял сознание на работе и его увезла скорая. Я тут же отправилась в медицинский комплекс Седер-Синай, куда госпитализировали папу. Поднимаясь на лифте к нему в палату, я в тревоге думала, в чем же дело. Как только папа увидел меня, он заулыбался. «Разве ты не должна быть на работе? Решил ради своего старика стать прогульщицей?» — пошутил он. «Что случилось?» Я присела рядом с ним на больничную кровать. Да проклятая, легкая опять капризничает. Уже сделали несколько снимков, вот жду, когда будут результаты. Как раз в этот миг в палату зашел врач с озабоченным лицом. «Это моя дочь», — с гордостью представил меня папа. «Приятно познакомиться», — кивнул врач и снова повернулся к папе. «Мне нужно побеседовать с вами наедине». «При моей дочери можете говорить свободно», — махнул рукой папа. Врач глубоко вздохнул. «Мы получили результаты вашего обследования. Мне очень жаль, но рак вернулся». Я прикрыла глаза, осознавая ужасную новость. Пока папа лечился, я ходила с ним на все приемы и процедуры, стараясь заменить маму. В последний день химиотерапии я тоже была рядом и подарила папе купленные в супермаркете воздушный шарик с надписью «Поздравляю», такие обычно вручают выпускникам. И вот рак вернулся. «Ничего страшного», — напомнил я себе. «Мы уже вылечили его однажды и сделаем это снова». «Не могли бы вы отправить копии снимков его хирургу и онкологу?» — попросил я врача. «К сожалению, рак дал метастазы по всему телу», — сказал он, по-прежнему обращаясь к папе. «Что?» — растерялась я. «Теперь и речь идет только о качестве жизни», — пояснил доктор. Я посмотрел на папу, он молчал. Похоже, переваривал известие. «Вы можете продолжить лечение, но оно, скорее всего, вызовет тошноту и никак не изменит конечный результат», — продолжил врач. «Лучше подумайте, как хотели бы провести отпущенное вам время. Мне очень жаль». Все это напоминало кошмарный сон, и не могло быть правдой. Неужели мне предстоит потерять и отца? Когда врач ушел, я обняла папу, и он обнял меня в ответ. Честное слово, Лима, все будет хорошо, вот увидишь. У тебя есть Джей, есть работа, и ты знаешь, как я тобой горжусь. Это никогда не изменится, даже если меня не будет с тобой. Жестокость, свалившаяся на нас новости, потрясла меня, из глаз полились слезы. «Я знаю, что была не лучшей дочерью», — сказал я папе. «Прости за то, что тебе пришлось пережить». «Виновата не ты, Лима», — возразил он. «Виновата твоя болезнь». Я не могла выбросить из головы мысль, что, возможно, папа заболел из-за стресса, который испытал, когда у меня развилась РПП. Шло время, и медсестра, в конце концов, выгнала меня из палат, потому что закончились часы приема. Я ушла будто во сне, сама не своя из-за ужасной новости. Я в три часа ночи мне позвонили и сказали, что папе стало хуже, поэтому я должна приехать в больницу. Но ведь врач не сказал, что у нас так мало времени, иначе я ни за что не уехала бы. Я помчалась в больницу, ужасаясь при мысли о том, что могу больше не увидеть папу, что у меня не будет возможности попрощаться с ним, как не довелось попрощаться с мамой. Ворвавшись в здание больницы, я поднялась на лифте в отделение. Когда двери открылись... Меня остановила медсестра, которая сказала, что время неурочное, и мне не разрешается пройти в палату. Я путанно объяснила ситуацию, но она возразила, что все равно должна уточнить, так ли это, и только потом мне позволят увидеть папу. Я не собиралась ждать, поэтому притворилась, будто иду в туалет, но как только сестра направилась к компьютеру, бросилась к папиной палате. Свернув за угол, я увидел что оттуда выходит какая-то женщина. Я смогла различить только силуэт, потому что женщина быстро удалялась по коридору спиной ко мне. Медицинской формы на ней не было. Наверное, посетительница, которая ошиблась палатой, подумалась мне. Но кем бы она ни была, ей не разрешалось находиться тут в неприемные часы. Пока я смотрела в спину неизвестной, до меня вдруг дошло, что она похожа на маму, на то, какой там мне запомнилось. Женщина нырнула в ведущую на лестничную клетку дверь. Я помчалась по коридору, пытаясь ее догнать, но на лестнице уже никого не было. А когда я вошла в папину палату, его тоже уже не было.